Глава 22. Вестники Ада. Следующий месяц мы с Ритой занимались отстрелом окрестных немцев и полицаев. Уходили в рейд на пару дней, в течение которых устраивали охоту на полицаев, солдат и офицеров противника. Заодно пополняли запасы продовольствия. В одном из рейдов мы расстреляли одиночную легковушку, в которой обнаружился очень интересный и полезный трофей. Если честно, то вначале я даже подумал, что это СВТ-40, но лишь на мгновение. Винтовка, найденная в машине, была одновременно и похожа, и не похожа на нашу светку. Покрутився и девайс в руках, обнаружил выбитое клеймо. J430. W. К винтовке прилагались оптический прицел и четыре магазина на 10 патронов каждый. Ну и сами патроны тоже имели место быть. Владелец винтовки, теперь уже бывший и скоропостижно скончавшийся, оказался, судя по документам, инструктором Кёнигсбергской школы снайперов. «Вот уж подарок так подарок». Опробовать трофей удалось уже через несколько дней, и очень даже удачно. Мы сумели устроить самое настоящее крушение эшелона со снарядами. Ну и заодно, так уж получилось, разнесли в щепки ближайшую железнодорожную станцию, состоящими там составом с топливом, эшелоном с танками и еще одним с живой силой. И на это нам потребовалось лишь несколько патронов. Я, откровенно говоря, слегка офигел, когда узнал о масштабах сотворенного нами. В тот раз мы решили прогуляться до железной дороги. Взрывать нам ее, понятное дело, было нечем. Но пакость какую-нибудь сделать хотелось. Близко подойти тоже не получилось. По и ходил патруль. Нет, перестрелять их было недолго, но не факт, что тут же не поднимется тревога, и тогда нам придется уходить не соло хлебавши. Так что решили подождать, и, как оказалось, не зря. Примерно через 20 минут после патруля проехала дрезина, а еще через 15 минут послышался шум идущего поезда. Полотно здесь шло под небольшим уклоном в сторону, расположенной в пяти километрах станции, и поезда довольно прилично разгонялись. Вскоре показался паровоз, весело тянущий за собой состав. В передней его части была оборудована площадка, на которой стояли зорко вглядывая вперед два немецких солдата в мотоциклетных очках. Машинист, высунув голову из окна, тоже что-то рассматривал впереди. Вот он обернулся в будку и что-то сказал. Почти сразу открылась дверь, и из нее выглянул еще один, по-видимому, помощник машиниста. И тоже стал рассматривать то, на что ему указывал его товарищ. Такой шанс я упускать не стал. Два выстрела. И вот один из машинистов исчез из окна. А тот, что стоял в дверях, Безжизненно повис на ступеньках, зацепившись за что-то. Вот где пригодилось умение стрелять по движущимся мишеням. Рядом раздался выстрел, потом еще и еще один. Эта Рита подключилась к веселью. Надо сказать, мы с ней стали довольно хорошей снайперской парой. Впереди стоящих немцев словно сдуло. Я в это время перевел прицел на тендер, в котором периодически мелькала голова кочегара. Он заметил, что с его коллегами что-то не так, и вместо того, чтобы спрятаться за стальным бортом, на мгновение высунулся. Где-то я слышал фразу, что «любопытство не порог, но погубить может». Вот это и произошло с данным товарищем. Он, что называется, раскинул мозгами в прямом и переносном смысле. шалон громыхая, пронесся дальше. Дождавшись, когда последний вагон проедет мимо, мы начали неспешно собираться и уже отошли на некоторое расстояние, когда со стороны станции сильно громыхнуло до да так, что аж земля вздрогнула под ногами, и в небо поднялся большой столб жирного черного дыма. Молча переглянувшись, мы лишь прибавили шаг. А вот немцы обиделись и обиделись всерьез. Всю следующую неделю мы сидели в схроне, лишь изредка со всеми предосторожностями выбираясь наверх. Все окрестные леса прочесывались частым гребнем. Казалось, что фрицы с полицаями заглянули под каждый куст, проверили каждую кочку и ямку. Наш район это не затронуло, но береженого, как говорится, Бог бережет. Тем более, что над головой периодически кружил самолет-разведчик. Через неделю все успокоилось. Я решила сделать вылазку поближе к станции и разузнать, чего это мы там такого начудили. Мы шли по лесу параллельно заброшенной лесной дороге, когда впереди послышались голоса. Говорили на русском языке. «Да мы уже час топаем по лесу, и все без толку!» Возмущался один, при этом довольно громко. «Знаешь, что с нами сделают, если обнаружат, что нас нет ни на посту, ни в патруле?» «Не обнаружат. Там Васька. Если что, подтвердишь, что мы где-то на маршруте. И старшина тоже что-нибудь придумает. А мы скажем...» что заметили подозрительное движение в лесу и пошли проверить. Так тебе и поверят, еще и Ваське достанется. Ну, Серег, давай еще десять минут пройдем дальше, и обратно повернем. Может, хоть в этот раз встретим кого? Да нет здесь твоих партизан. Здесь все прочесали, так что если кто и был, так ушел куда от греха подальше. Я подал Рите знак рукой. Мы разошлись в разные стороны, чтобы взять тропу под прицел, и затаились. Из-за кустов вышли двое с винтовками в черной немецкой форме. Один в один напоминающий известную мне по фильмам форму войск СС. Шли они, не таясь. «И вообще, ты хоть подумал о том, что эти самые партизаны тебя первым делом расстреляют, да и меня с тобой заодно?» Продолжал тот, которого звали Серегой. «А мне плевать!» Резко остановившись, почти прокричал в лицо собеседнику второй. «Только пусть вначале выслушают, а потом делают со мной, что хотят. Я лучше от своих пулю в лоб получу, чем так дальше жить. Ты же видел, что эти звери творят там, в деревне. Не знаю, как ты, а я уже не могу больше сдерживаться». Я как глаза закрою, так все это как наяву вижу. Я же не сегодня-завтра могу просто не выдержать. И плевать мне и на старшину, и на все остальное. Я же их убивать хочу, всех до единого. Ты это брось. Старшина велела искать партизаны и установить с ними связь. И без самодеятельности. А нахрена вы сдали с партизаном такие красивые? Проговорил я, прячась за густой листвой кустарника и оставаясь для них невидимым. От моего голоса они оба аж подпрыгнули и заозирались по сторонам. Один из этих двоих скинул винтовку с плеча и перехватил поудобнее. «Кто здесь?» Его товарищ усиленно крутил головой и чуть не подпрыгивал от возбуждения. «Товарищи, не стреляйте, мы свои, нам до партизан надо!» «Вы винтовочки-то на землю положите, и пять шагов назад, и без глупостей!» Я для убедительности передернул затвор, чтобы он погромче клацнул. Оба любителя лесных прогулок послушно сложили оружие и попятились назад. Я вышел из-за кустов, невольно заставив их вздрогнуть. Ну да, стараниями риты мы были в чистой добротной немецкой форме. «Так я повторюсь, нахрена вы нужны партизанам? Какой от вас прок, кроме расхода патронов на ваш расстрел?» а вы кто?» «Чуть слышно спросил тот, которого звали Серега». «Дед Пихто!» — усмехнулся я. «И бабка у меня тоже Пихто, и внучка Пихто, и Пихты мы. Фамилье у нас такое». «А мы это...» Захлебываясь, начал тот, что был для меня пока что безымянным. «Мы из русской дружины, то есть мы раньше были в Красной армии, потом попали в плен, а потом сюда. Нам к партизанам надо, у нас сведения есть». Он, забывшись, сделал пару шагов вперед и резко остановился, увидев направленный прямо ему в лоб ствол снайперской винтовки. Намек он понял и попятился обратно на свое место. «То есть вы воевали против немцев, потом попали в плен и пошли служить тем же немцам?» Хищно прищурился я. «Я ничего не перепутал». Тот, что Серега, начал тихонько по миллиметру смещаться за спину своего спутника. «Даже не пытайся!» «Как из-под земли выросла у них за спиной Рита с автоматом!» «И не оборачивайся!» «Ну так что с вами делать, граждане предатели?» Я пристально посмотрел им в глаза. «Молодцы! Взгляд не отвели!» «Да пристрелить их, товарищ майор, и всех делов! Время еще на них тратить!» «Молодец, Рита!» — обозначила, кто есть кто. Тот, имя которого я еще не знал, весь как-то сдулся. Плечи его опустились, голова поникла. Он тяжело вздохнул и произнес. «Стреляйте, товарищи! Мы все понимаем. Только дайте вначале рассказать, ради чего мы вас разыскивали!» Мы с Ритой развели этих двух кадров в разные стороны, и пока она стерегла одного, я допрашивал другого. Вернее, даже не допрашивал, а выслушивал, потому что они оба старались выговориться по полной. Мне оставалось лишь задавать уточняющие вопросы. От них я узнал о том, что натворил расстрелянный нами эшелон на станции. Влетев на полной скорости, он на стрелке сошел с рельсов и врезался в цистерны с топливом, сминая их и сам сминаясь в гармошку. Вагоны наползали один на другой, и тут разлитый бензин полыхнул. Почти сразу рванули детонировавшие снаряды и авиабомбы. Взрыв разметал остатки вагонов, и волной полыхающего бензина накрыло эшелон, везущий к фронту солдат. Спастись почти никому не удалось. Стоящий там же на соседних путях состав с танками тоже весь искорежило. Некоторые танки, в том числе и тяжелые «Тигры», восстановлению не подлежат. Станция до сих пор не может работать в полном объеме. Смогли лишь пробросить одну ветку пути, да и ту временно. Водокачку, уничтоженную взрывом, пока не восстановили. При легающем поселке действует комендантский час. Все посты усилены и выставлены дополнительные. Немцы прочесали все окрестности, но безрезультатно, и теперь срывают злобу на местных жителях без лишних разговоров, расстреливая и вешая всех, нарушивших комендантский час. На усиление охраны из-под из деревни Красный берег, перебросили ту самую русскую дружину, набранную из числа советских военнопленных. По словам Сергея и Николая, так звали второго, Тех, кто искренне хотел служить немцам, были единицы. В основном туда шли для того, чтобы спастись от побоев и издевательств, а также от отправки в Германию в лагеря смерти. А вот от той части их рассказа, ради которой они искали партизан, у меня буквально зашевелились волосы на голове. В самом начале войны немцы заняли крупную белорусскую деревню Красный берег. Почти сразу в старой помещичьей усадьбе был оборудован военный госпиталь. Вскоре всем, кто умел, а главное хотел думать, стало понятно, что Блицкрик забуксовал, и война принимает затяжной характер. Количество раненых солдат и офицеров все увеличивалось. В конце 42-го, В начале 43-го года, после ряда поражений, остров встал вопрос о донорской крови, которой катастрофически не хватало. И тогда гитлеровцы нашли, как им показалось, идеальный выход из создавшегося положения. Они решили брать кровь у... детей. У детей тех самых славян, которых сами же считали неполноценной расой. Видимо, сильно прижала. Рядом с госпиталем появился детский концентрационный лагерь, куда со всей округи свозили изъятых у родителей детей. Брали не всех, а только детей в возрасте 8-14 лет. В этот период в организме ребенка идет гормональная перестройка, и кровь имеет самые сильные свойства. При поступлении в лагерь детей осматривали на предмет заболеваний и делили на две группы. Первую отбирали детей с первой группой крови, у них забирали сразу всю кровь. Вторая группа предназначалась для многократного забора крови. Еще часть детей отправлялись в другие госпитали, в том числе в Германию в качестве живых резервуаров с донорской кровью. Был разработан ужасающий, бесчеловечный садистский способ добычи крови. Ребенку вводили вещество антикаугулянт и подвешивали подмышки, сильно сжимая при этом грудную клетку для лучшего и более полного оттока крови. На ступнях делался глубокий надрез, либо глубоко срезалась кожа, либо ступни полностью ампутировались. Кровь стекала в специальные емкости и затем переливалась раненым немецким солдатам и офицерам. Был еще и другой, более гуманный способ. Добрые приветливые тети в белых халатах клали ребенка на специальный стол, руки просовывались в специальные отверстия, в вены втыкали иглы, после чего выкачивали всю кровь. При таком способе ребенок просто засыпал. Навсегда. Трупы детей потом сжигали на костре. В охране администрации детского концлагеря вместе с немцами служили и украинцы, и белорусы, и русские, перешедшие на службу к немцам. Они, стараясь выслужиться перед своими хозяевами, отличались особой жестокостью и безжалостностью. Особенно выходцы из Западной Украины. Сергей с Николаем закончили свой рассказ, а я сидел в полном ступоре. О лагерях смерти, таких как Освенцем и Дахао, в будущем слышали, наверное, все, но мало кто слышал о детских донорских лагерях. По-видимому, в советское время об этом умалчивали, боясь вызвать волну ненависти по отношению как к немцам из того же ГДР, так и к отсидевшим и уже зачастую реабилитированным бывшим коллаборационистам из числа украинцев, белорусов и русских. Ведь были же еще живы родители, у которых дети пропали в годы войны на оккупированных территориях. На риту было страшно смотреть. Безжалостная машина смерти, которая могла абсолютно хладнокровно перерезать горло фрицу и сразу после этого пойти обедать, стояла, не моргая, глядя в одну точку. Из глаз у нее непрерывным потоком текли слезы. «Нам старшина приказал во что бы то ни стало найти партизан и сообщить обо всем. Нужно детей спасать» произнес Николай после недолгого молчания. Было видно, что им обоим тяжело вспоминать все это. Я стряхнул себя оцепенение. Сейчас не время для этого. Что за старшина? Кто он такой? Старшина Плужников. Ну, то есть бывший старшина. Он фельдфебель нашей первой роты. Нормальный мужик. Руководитель нашей подпольной ячейки. Подключился к разговору Сергей. «Что же ты мне вот так сразу все рассказываешь?» Чуть прищурившись, посмотрел я на него. «А вдруг мы на немцев работаем?» «Нет!» — усмехнулся он в ответ. «Вы точно партизаны? Вы извините, но от вас двоих пахнет костром, будто вы рядом с ним ночевали. От немцев пахнет душистым мылом». Так себе признак, но ты прав. Немцам мы не служим. Где сейчас этот ваш старшина Фельдфебель? Так с нами, здесь на станции. Мы через день в караулы ходим, а он за разводящего. Немцы ему доверяют. Передайте ему, что нам нужно встретиться. Я развернул карту и попросил показать, где расположены посты. «Значит, послезавтра вот здесь», — показал я на карте небольшой овражек в километре от Крайнего Поста. «Пусть приходит один. Если будет еще кто, то всех перестреляем и уйдем. Так и передайте». «Буду ждать его с полудня до 16 часов. А теперь идите, а лучше бегом бегите. Слишком долго вы здесь гуляете». «Ты им веришь?» — спросила Рита, когда два «дружинника» скрылись из вида. «Они же предатели. Им же слова свои подтвердить нечем». «Ну, так и ты свои слова ничем подтвердить не можешь. Но я ведь тебе поверил и верю сейчас». «А им нет, до конца не верю. Однако такое, что они нам тут рассказали, придумать невозможно». «И что будем делать?» Для начала нужно встретиться с этим фельдстаршиной, а там уже планировать что-либо. Ну а пока возвращаемся на базу. Кое-что заберем и идем к месту встречи. Нужно там все осмотреть и подготовиться. Если верна фраза, что рожденный ползать летать не может, то верно и то, что рожденный летать вряд ли станет первоклассным бегуном. Нет, наверное, исключения есть и в том, и в другом случае, но это явно не про меня. Марш, бросок до схрона и далее до места предполагаемой встречи дался мне тяжко. Это еще спасибо молодому телу, которое я старался поддерживать в хорошей физической форме. Рита держалась молодцом, хотя тоже вымоталась. Мы облазили все окрестности вокруг будущего места встречи. Подготовили несколько путей отхода, если что-то пойдет не так. Удобно было то, что с двух сторон практически вплотную подходило болото, и подобраться оттуда было довольно проблематично. Зато Рита нашла хорошую позицию, с которой отлично просматривались два других направления. Там она и затаилась со снайперской винтовкой. Я тем временем переоделся в свою родную советскую форму, Развел небольшой костерок, над которым подвесил немецкий котелок с водой, и принялся ждать. Кстати, такой котелок позднее скопировали в Советском Союзе, и он верой и правдой служил даже в восставленном мной времени. Вода в котелке закипела, и я бросил в нее заварку из высушенного иван-чая, листьев лесной малины и земляники. Подсел я на этот напиток за время нашего сриты партизанства. Кстати, это она насобирала и насушила такую вкусную полезную заварку. Я снял котелок и поставил рядом с костерком, чтобы чай как следует заварился, когда над овражком трижды прокуковала кукушка. Это Рита подала сигнал, что гость на подходе и идет один. Если бы прокуковала четыре раза, то значит гостей много и надо быстро сваливать. Я посмотрел на часы. Час дня. Можно сказать, гость уложился по времени и при этом не заставил себя долго ждать. Мужиком бывший старшина, а ныне фельдфебель, оказался колоритным. Ростом под 2 метра, широкий в плечах настолько, что казалось, что черная, в прошлом эсэсовская форма, вот-вот лопнет на нем по всем швам. Немецкий автомат, висевший у него сбоку, казался на его фоне игрушечным. На плече унес здоровенный мешок, придерживая его одной рукой. Я невольно хмыкнул, уж очень похож он был в этот момент на одного голливудского актера, качка губернатора из будущего. Разве что лицо более живое и даже, я бы сказал, располагающее к себе. В шагах в десяти от костерка он остановился. В лесу дважды прокуковала кукушка. Все чисто. Мой гость чуть заметно усмехнулся. «Ну, проходи, мил человек, присаживайся», — кивнул я на лежащий напротив меня ствол поваленного дерева. «Ты только автоматик свой там, где стоишь, оставь и мешочек там же положи». Гость без лишних движений плавно опустил мешок на землю и, скинув автомат с плеча, положил его сверху. После этого он, держа руки так, чтобы их было видно, подошел к костру и сел на указанное ему место. Я молча налил во вторую кружку еще горячий чай и протянул ему. Каких-либо враждебных действий с его стороны я не опасался. Уверен, пума держит его на прицеле. «Благодарствую!» Гость взял в свою лапищу кружку и, с удовольствием отхлебнув из нее, поднял на меня взгляд. Я также налил себе чай и принялся неспешно пить, рассматривая своего визави. Держится хорошо, спокоен, глаза не бегают, хотя и чувствуется, что явно не такого приема он ожидал. Выпив свой чай, гость аккуратно поставил кружку рядом. Я сделал еще пару глотков, затем, не спеша, вылил остатки на костер и, глядя гостя в глаза, спросил Ну что, мил человек, удивлен таким приемом? Так я, товарищ, тю-тю-тю, прервал я его, покачав указательным пальцем. Пока еще не товарищ. Я все понимаю. После некоторой паузы произнес он, опустив голову. Форма эта! Да вы только скажите, мы ее сразу скинем! скинулся гость. Мы бить этих гадов хотим! Мы к вам, к партизанам хотим уйти. А кто тебе сказал, что мы партизаны? усмехнулся я. И что вам и тебе конкретно мешает бить этих самых, как ты говоришь, гадов? Ты здоровый, сытый! с оружием в руках. Немцев даже искать не надо, их полно вокруг. Бей их да бей. Зачем ты сюда пришел?» Он растерялся. «Так я... Я думал... То, что думал, то уже хорошо. Вопрос только в том, о чем ты думал, когда эту форму надевал?» Кивнул я на его черный мундир. «Ну да ладно!» Не об этом сейчас. расскажи камил человек, кто ты такой и с чем тебе едят?» Гость кашлянул и начал свой рассказ. Плужников Иван Силантьевич до войны работал в колхозе неподалеку от Пензы кузнецом. Продолжал, так сказать, династию. Вскоре после начала финской войны его мобилизовали и отправили на Карельский перешейк. Там вступил в партию. Воевал пулеметчик Плужников Геройски и вернулся в родной колхоз с медалью за боевые заслуги. В июле 41-го Плужникова вновь мобилизовали и направили на краткосрочные курсы младшего комсостава из которых он выпустился в звании старшины и был направлен формирующийся стрелковый полк на должность старшины пулеметной роты. На первом же партийном собрании он был избран парторгом роты. Красная армия отступала, оставляя под немецким натиском города и села. В одном из боев позиции роты накрыла огнем немецкая артиллерия и сверху еще добавили пикировщики. Лужникова контузило и засыпало землей. Старшина смог откопаться, но отрезки боли в левой руке потерял сознание. Придя в себя, обнаружил, что все его карманы вывернуты, пропали все документы и что было для него хуже всего партбилет. Хотя это и спасло ему жизнь. «Найди, немцы, партбилет, пристрелили бы тут же, на месте». А так они, обыскав его, погнали к другим таким же бедолагам, попавшим в плен. Их разместили в чистом поле, огороженном забором из колючей проволоки. Здесь было навскидку не менее пяти тысяч человек. Дважды в день немцы привозили несколько бочек с неким варевом, который хороший хозяин даже свиньям давать не станет. Бочки просто сгружали рядом с воротами, и охрана, смеясь, наблюдала за тем, как обезумевшие от голода люди борются за пригоршню хотя бы такой еды. Почему за пригоршню? Да потому что ни ложек, ни тарелок ни у кого не было. Несколько человек чудом сохранили свои котелки и попытались зачерпнуть ими еды для своих товарищей, которые не могли ходить. Но немцы не позволили этого сделать. Они просто открыли огонь и расстреляли и обладателей котелков, и десяток человек, просто оказавшихся рядом. Есть можно было лишь руками. Иногда для большего веселья бочки переворачивали, И варево, состоявшая из нечищенных и немытых, полузгнивших картошки, свеклы, морковки и каких-то отходов, вываливалась прямо на землю. Пленные бросались к этой луже и торопливо запихивали себе в рот все, что попадалось под руку. А фрицы ржали и кричали «Эй, русские свиньи, жарите веселее!» Но немцы не были бы немцами, если бы даже и тут не постарались еще больше нагадить. Варево было безбожно пересолено. И те, кто умудрились набить им себе брюха, потом страдали от страшной жажды. Воды в лагере не было. Люди умирали каждую минуту. Трупы умерших сносили в одну кучу. Плужникову повезло, что среди пленных оказался военврач, который пощупал его руку и сказал, что она просто выскочила из сустава. Он же и вправил ее. На следующий день врача, который оказался евреем, расстреляли. Какая-то сволочь выдала его немцам. В этом аду Плужников провел четыре дня. Повезло, что за это время прошел довольно сильный дождь, и можно было хоть на время утолить жажду. Каждый день за колючую проволоку пригоняли все больше и больше пленных. Дошло до того, что невозможно стало лежать. Просто не хватало места. На пятый день немцы приказали всем выходить и строиться в колонну. Тех, кто не смог встать, они перестреляли. Колонну погнали к ближайшей железнодорожной станции. До станции дошло чуть больше половины пленных, остальные остались лежать вдоль обочин. Немцы без лишних разговоров штыками и пулями добивали упавших. Ну а тех, кто все же выдержал этот марш, погрузили в вагоны для скота и куда-то повезли. Так старшина Плужников оказался в концлагере под Минском. Здесь через месяц на контакт с ним вышли люди из лагерного подпольного комитета. После долгой беседы Плужникову дали задание вступить в формирующуюся из числа советских военнопленных так называемую «русскую дружину», собрать о ней всевозможные сведения, после чего выйти на связь с партизанами или подпольщиками и передать информацию. Невозможно передать словами те чувства, что испытывал старшина, сделав пять шагов вперед, когда вербовщик выкрикнул желающих вступить в дружину. Казалось, что в спину вонзились сотни ненавидящих взглядов, которые прожигали его насквозь. Он едва не вернулся назад, но вовремя вспомнил о задании. Самым омерзительным было то, что одновременно с ним вышли самые отъявленные негодяи и предатели, которые всеми силами старались выслужиться перед немцами. Нет, их вышедших из строя было чуть больше десятка, но тем острее было чувство стыда от того, что ты оказался одним из них. А на следующий день старшина стал свидетелем казни всех членов подпольного комитета. Нашелся предатель, и их повесили. Оборвалась последняя ниточка, связывающая его со своими. В дружине, узнав, что Плужников в прошлом был старшиной роты, не такая он большая птица, чтобы скрывать это, его назначили фельдфебелем второй роты. И что из себя представляет эта ваша дружина? В составе дружины три роты по сто человек в каждой, плюс взвод усиления, состоящий из немцев. В каждой роте по три взвода, командуя дружиной подполковник фон Ламсдорф из бывших царских офицеров. Хотя фактически командует немец Гауптман Шольц, числящийся советником, сам ламсдорф в расположении появляется очень редко и ненадолго командир первой роты штабс капитан вилкос литовец садистый каратель он и в свой взвод отобрал тех кто ему подстать с ламсдорфом они земляки и в гражданскую месте воевали так что на все карательные акции против мирного населения у нас всегда ездит первая рота Нашей второй ротой командует рот мистер Ведерников. Жадный до невозможности. Черной завистью завидует вилкасу Первая рота имеет возможность всласть, пограбить, и у литовца имеется золотишко. Наша вторая и третья роты ходят в караулы и патрули, а там разжиться нечем. Вот и приходится мне выполнять его поручение. Кивнул Плужников головой, на свою лежащую в стороне поклажу. Командир третьей роты, штабс-капитан Сомов. Ему вообще на все наплевать, лишь бы были шнапсы закуска. Трезвым я его ни разу не видел. Любят выпивать в компании Ведерникова. Взводами командуют поручики и подпоручики. Все из бывших. — Что там у тебя? — показал я на мешок. — Сапоги. — Новые, десять пар. Думаю, вам пригодятся. — А как же поручение ротмистра? — Так это и есть его поручение, — хохотнул Плужников. Он приказал выписать со склада новые сапоги, якобы на замену изношенных, провести по ведомостям, что я их выдал, и сразу списать, как старые, а сами сапоги продать, и желательно за золотишко. Да вы не беспокойтесь, у меня есть чем с ним рассчитаться. Он вытащил что-то из кармана и раскрыл ладонь. Там лежали пара золотых сережек, колечко и золотой царский рубль. Я нахмурился, глядя на это. Да вы не подумайте, чего плохого. Я это на шнапс и всякое другое выменил в той же первой роте. Они, конечно, грабежом это добыли, но теперь это пойдет на дело. Я через это имею возможность свободно выходить из расположения. У меня постоянный пропуск есть. А с ротмистром мы еще посчитаемся. Ладно, об этом после поговорим. Кто те двое, что на нас вышли? Серега Сколькой. Надежные ребята, проверенные. Попали в плен и в лагере, чтобы избежать издевательств и отправки в Германию, записались в дружину. Думали, что смогут из нее сбежать. В общем-то, чуть не сбежали, да решили меня напоследок убить. Так с ними и познакомился. Выполняют иногда мои поручения. Есть еще верные люди, но больше тех, кто колеблется. Боятся, что если уйдут к партизанам, то вы их сразу расстреляете. Плужников вопросительно посмотрел на меня. «Отчасти правильно боятся». Сразу, конечно, их к стенке никто не поставит, но разбираться будут от и до. — Расскажи о госпитале. — Госпитале. Плужников сжал кулаки и было слышно, как скрипнул зубами. Все, что мне уже рассказали, он подтвердил. Разве что добавил, что в Красном берегу есть еще и взрослый концлагерь в котором, по его оценке, находится 5-6 тысяч человек. Еще он сказал, что командование решило вернуть их в Красный берег через несколько дней. «Сколько человек готовы пойти с тобой?» — задал я важный вопрос. «Точно пойдут. Человек 30. Может еще кто присоединится». «А какие силы у немцев, вооружения...» Да если не считать нашей дружины, то примерно батальон, человек 700. Это вместе с охраной лагерей и железнодорожной станцией. Есть еще вспомогательная полиция из местных гадов, там человек 50. Вооружение в основном стрелковое, пулеметы. Из техники имеются два наших трофейных бронеавтомобиля БА-10, два немецких броневика Ганамак и один химический огнеметный танк О-26. «Насчет танка не могу сказать, на ходу он или нет. При мне он ни разу не выезжал. Техника находится в нашем расположении в ангарах. Еще у немцев есть несколько грузовиков, но они стоят в гараже в комендатуре. Рядом со станцией зенитная батарея». «М-да...» Я встал и прошелся туда-сюда. «Сил маловато!» Даже если Плужников не врет, и за ним пойдут те самые 30 человек, это очень и очень мало. Можно, конечно, использовать броневики БА-10, вооруженные пушкой, но без прикрытия пехоты их быстро сожгут, а затяжной бой нам противопоказан. Огнеметный танк в условиях отсутствия противотанковой артиллерии, конечно, может навести шорох но только при условии, что он сможет выехать. В общем, куда ни кинь, везде клин. Но и оставлять все как есть тоже нельзя. Значит так, старшина. Я резко остановился напротив сидящего и с надеждой смотрящего на меня Плужникова, от отчего тот вскочил. «Слушай меня внимательно. Вы все, вся эта ваша дружина» совершили преступление, сдавшись врагу и записавшись в его вооруженное формирование. У вас есть один единственный мизерный шанс, если не вернуть себе доброе имя, то хотя бы получить какое-то снисхождение. Вы должны кровью смыть себя этот позор, и лучше, если эта кровь будет вражеской. Поэтому готовь своих людей, аккуратно прощупай через них тех, кто колеблется, Укомплектуй экипажа на бронеавтомобиле и подготовь к бою. Про танк узнай все. Если есть такая возможность, то прими меры к тому, чтобы он смог принять участие в бою. Если в деревне есть подпольщики или связняки партизан, то кровь из носу нужно выйти с ними на контакт. Их помощь в предстоящей операции будет очень даже кстати. Как с тобой там можно будет связаться? По субботам у нас банный день, а после, примерно часиков 6-7 вечера, я могу уйти в увольнение часа на 2-3. Скажем, в пивную, что на базарной площади. Там еще рядом кафе для немцев. Тогда по возвращении жди по субботам, что с тобой выйдут на связь. Буду либо я, либо человек от меня. Он спросит, где можно купить славянский шкаф. Если все нормально, то ответишь что славянский шкаф уже продан. Но есть никелированная кровать. Если заметишь слежку или что-то подозрительное, то просто пошли куда подальше. От связняка получишь инструкции. До этого времени собери всю информацию об охране госпиталя, о том, где содержатся и как охраняются дети, и об охране взрослого концлагеря. «Все ясно». «Так точно». Плужников вытянулся по стойке смирно. — Тогда действуй, старшина. Встретимся в Красном берегу.